Глава 21. Лан выбрал помойку, во-первых, побольше, во-вторых, в умеренных широтах летнего на данный момент полушария, в-третьих, на ночной стороне планеты. Посадил аппарат сам без всяких посадочных полос, устроив маленький ураган. Он проделал это играюще. на него накатило ощущение силы и легкости, будто от тысячи заряженных слез тьмы. Покинули попрыгунчика, Лан огляделся. Орхи на него боязливо покосилась, Сейчас начнет безобразить, мать его, магию. И точно. Там люди. Он ткнул пальцем в сторону и весело предложил. Побежали к ним. И побежал. Зараза такая. Пришлось догонять, бежать за ним, неугомонным, пока они действительно не увидели людей. Обросшие мужики в серых от пыли комбинезонах что-то весело обсуждали у ночного костра. Наверное, радовались предстоящему угощению. Над огнем булькал и пускал пар из-под крышки большой котел. Ребята встали в нескольких шагах, нерешительно ожидая, когда же на них обратят внимание. Орхи прошептала. «Сними поле отторжения, придурок!» Ланс похватился, убрал преграду, и судя по тому, что все бородатые морды с выпученными глазами и отвисшими челюстями одновременно повернулись к ним, мужики их заметили. Сочтя момент подходящим, он решил начать контакт. «Мир вам, люди!» — возвестил проникновенно и приветливо. «Твою же мать!» — отреагировал местный вслух, Остальные молча судорожно метнулись к составленным в козло винтовкам. Один, повернув к ребятам ствол, поинтересовался. «Ну, а вы кто?» «В смысле?» Растерялась Орхи, как-то не так их поняли. «Без смысла», — ухмыльнулся другой бородач, изготовившись к стрельбе. «Он сказал, мир вам, люди. Ну, а вы кто, не люди, что ли?» «Люди мы, люди», — залыбался Лан. «А почему вы вас не видели?» Перешел к допросу явный главарь, изготовившийся к расправе шайки. «Да мы ведь только подошли!» Рисковато отреагировала Орхи. «Почему мы вас вообще не видели?» Пристал главарь. «Так не местные мы?» Пытался объяснить Лан. Сам Хорна, не местные! Как вам удалось незаметно подойти?» Заорал бродяга. Орхи всерьез обозлилась. «Вам чего сказано-то было, убогие? Ключевые слова, мир вам, не хотите? Ну и не надо, а за самку ответите!» И выпала в боевой транс. Лан едва успел в темпе покинуть опасное место, как раздались выстрелы, все два. Остальным было не успеть. Золото, кажется, это он сказал не про тебя. Сам Хадхорна — это сука, типа присловия». Очень вовремя предположил Лан в пси-диапазоне. Орхи притормозила, ее фигурка, выгодно подсвеченная звездами, и почти залитым, опрокинутым варевым костром стала видна в обычном темпе восприятия. Из смертоносной стремительной тени Она вновь стала трогательно стройной, рассерженной девчонкой. «Вот сам Хатхорна. Пожрали, называется», промычал скрюченный на земле местный. «Нет, он опять», — негодует Орхи. «Чудом, сука, выжил, и все не уймется». Мило это присловие, мило это присловие», — чуть ли не взмолился Лан. «И говори по-русски только в пси, пожалуйста». Ой, Орхи перешла в пси диапазон, ей стало неловко. И котелок прокинули, а люди кушать хотели. «Покормим», — успокоил ее Лан. «Да и навряд ли у них сейчас хороший аппетит». Он возобновил контакт с поправкой на новые обстоятельства. «Еще живые есть?» «Ладно, допустим, что есть». «Итак, сам Хатхорна, повторяю, мир вам, люди». Несколько аборигенов неуверенно завозились в пыли, пытаясь сесть. Предводитель, не меняя положения ничком пробухтел в пыль. «А сразу по-человечески разговаривать вам религия не позволяет». «Вот вставай и поучи нас разговаривать». Благодушно ответил Лан. Говорят же тебе не местные мы. Так и так ясно, что новички. Провожал вор. Проворчал вожак, вставая на четвереньки. Только не бывает таких новичков. О, ну что встал? Помоги, что ли? Облезешь. Усмехнулась Орхи. Я еще не совсем передумала тебя убивать. Все думаю, чего это я сегодня такая добрая, дорогой. Это не от переутомления? Обернулась она к Лану. Ты не выглядишь усталой, милая? Заверил ее тот. «Наверное, эти люди напомнили тебе кого-то». «А, Сербернаров», — ухмыльнулась Орхи в пси и пожала плечами. «Наверное, если так, я не буду их пока убивать, правильно?» «Конечно, правильно, дорогая», — Поддержал ее Лан. «Мы не будем их убивать, пока они нам все не расскажут. А там посмотрим, ведь они на нас напали». «Да чего вам рассказывать-то?» — скривился заводила бродяг, пытаясь устроиться на заднице ровно. «Почему не бывает таких новичков, как мы?» Лан приступил к запросу, рассудив, что его уже можно считать контактом. «Да потому что новички никогда сами не подходят к сторожилам, воскликнул главный бородач. «Это мы с Хорна, мы за ними гоняемся! И это мы решаем, что с ними делать!» «Ой, как вам сегодня повезло!» — обрадовался Орхи. «Не пришлось ни гоняться, ни решать!» «Девочка!» — взмолился один из бродяг, «Не будь так жестоко! Нам ведь больно смеяться!» «Ха-ха-ха!» — -ха, отозвались остальные. Так или не совсем так, удалось наладить контакт. Местные, убедившись, что имеют дело с людьми, пусть даже странными, главное, поверив, что до конца их убивать гости не собираются, принялись рассказывать, что здесь да как. Сразу выяснилось, что без еды аборигены не бедствуют. Скрыли новые банки консервов, и над вновь разведенным костром вскоре, как ни в чем не бывало, булькал котелок. Лан и Орхи присели в общий круг, и потекла неспешная беседа. Первым делом цветикам поведали, чем же они так необычны, Смогли незаметно подойти и сами обратили на себя внимание. Это раз. Не напали первые, хоть и вполне могли. Это два. Три. Слишком молоды. На свалку общество выталкивает уже потрепанных жизнью людей. Четвертых. Их двое. На свалку уходят одиночки. И Орхи девушка. Это в пятых. Главное, чего это на них надето? Орхи с укором посмотрела на Лана. Побежали там люди. А сменить скафандры на что-нибудь менее вызывающее не догадался? Ага, не почувствовал, что в них что-то выдает пришельцев, блин. Лан сразу нашелся. Лан сразу нашелся. Они в колледже уроки прогуливают. Ну и что с того, что ночью? Прогуливали днем и заблудились. А это у них такая в колледже форма, на практике, ага. Мужики долго не могли проржаться, лучше бы Лану промолчать. Хотя, как сказать, им, как больным детям, стали объяснять устройство этого непростого мира. В колледжах уроки не прогуливают никогда. Слишком дорого приходится за них платить и подавляющее большинство населения могут позволить себе лишь самую первую ступень образования. Вернее, родители, как правило, мамы, могут позволить ее своим детям, а если не могут, им просто не разрешают рожать. Ведь что такое ступень образования? Они позволяют накладывать на сознание нейросети соответствующего уровня, и чем сложнее, новее нейросеть, тем более продвинутое сознание требуется для нее, подготовленное дорогими образовательными методиками. Нейросети позволяют заливать профессиональные базы данных, Человек за какие-то месяцы становится отличным специалистом, высочайшим на тот момент профессионалом. Уровни или классы нейросетей определяют, какие профессии доступны человеку: оператор дроидов, поливальных аппаратов, животноводческих комплексов или психолога, менеджера по кадрам, программиста, инженера. В том-то и заковыка, что высочайшим профессионалом человек становится только на тот момент. Базы данных легко обновляются, но знать и уметь разные вещи, Они нейросети не снимаются. Это в разы дороже, чем заплатить за следующий уровень образования. К тому же это опасно для психики. Молодой эффективный специалист трудится, хорошо зарабатывает, тратит все деньги на поддержание молодости и здоровья и откладывает на образование своего будущего ребенка. На саму жизнь расходуется мизер. Люди почти не платят за жилье, живут в капсулах. Здоровье на постоянном контроле. Болезни в большинстве случаев предупреждаются. Развлечения в киберсреде включены в комплекс услуг. Аренда капсул сравнительно низкая. Есть даже возможность подключить внутривенное питание, хотя большинство все же питаются в кафе. Это недорого, и так здорово просто чувствовать себя человеком. А если становится пофиг, можно совсем не покидать капсулу, если кто-то соглашается оплачивать аренду. Например, дети, причем их согласия никто не спрашивает. Все пожизненно платят родителям десятину, начиная с первого рабочего дня. Часто люди заключают на рождение контракты, мама и папа оплачивают учебу и обслуживание малыша в складчину. Но чаще мамы идут в дома будущего и покупают генный материал. Ведь за образование способного малыша придется платить меньше. А вообще, учителя за деньги в этом мире не могут сделать гениев лишь из клинических дебилов. Потому, кстати, женщины почти не уходят на свалку. Почему люди вообще уходят на свалку? Да потому что могут здесь жить только и всего. Нужно иметь очень сильную волю к жизни, чтобы просто решиться проверить это. Мало того, что на свалках люди сходят с ума, тут очень непросто выжить даже с очень сильной волей. И в то же время так просто выбрать в меню капсулы функцию «Полное отключение» и все На утилизацию по усмотрению властей. Если еще на что-то годен, отправят в космос. проснешься на какой-нибудь неосвоенной планете, иначе, черт знает, правительство не говорит, а рассказать некому. Зачем вообще отключаться или бежать? Но это же элементарно устаревает оборудование, методики, целые профессии, нейросети. Человек получает все меньше денег, а на поддержание здоровья требуется все больше. А молодости уже и речи нет. В определенный момент перед человеком встает неизбежный выбор отключиться или попытаться жить в очень плохом месте, если некому оплачивать аренду капсулы. Конечно же, так живут не все. Есть богачи, они живут в настоящих домах, владеют фирмами и землей или учительствуют в школах и учатся. Живут и учатся веками, правят этим безумным миром-муравейником. Или думают, что правят?» Грустно спросил Лан. «Да какая разница?» Воскликнул главарь. «Они к тому моменту уже познакомились. Он сказал, что его зовут Пондо, и ему аж сто четыре года. Из них последние три на свалке. На вид крепкий сорокалетний мужик. И совсем не дурак, даже философ. Он печально проговорил. «Все мы думаем что-то о чем-то когда-то, и всегда неправильно». «Не расстраивайся, теперь думать будем мы». Ободрила его Орхи, покосилась на скафандр Лана и внесла поправку. «Вернее, думать буду я. Рассказывай про свалку, что тут такого опасного?» «Хо!» — улыбнулся Понда. «До вашего прихода и впрямь ничего. А вообще...» «Не сойти с ума по неизвестным науке причинам в этих местах удается в среднем одному из десяти. Потому и народу тут не бывает слишком много». Зато кому удается, живется в принципе нормально, если не считать того, что могут убить в любую минуту. На свалках расположены автоматические комплексы по утилизации. Ими владеют древнейшие старожилы свалки. У них очень небедных людей. Есть дома, дроиды-охранники и дроиды-мусорщики. Прочие обитатели сбиваются в стаи и борются за территории, торгуют, меняются. В их секторе, к примеру, сгружают просроченные консервы. Их пытаются отнять или меняют на потерявший товарный вид овощи. Местный владелец, предпочитая иметь дело с одной постоянной бандой, вооружил их винтовками и платит за охрану мусорщиков патронами. То есть он дает им патроны, чтобы они не ломали дроидов. Ведь если заводы и усадьбы его роботы охраняют надежно и сравнительно недорого, то к каждому мусорщику на свалке охрану не приставишь. «Ну, это мы поправим», — ухмыльнулась Орхи. «А фонарело?» — возмутился Понда. «Если на мусорщиков нападать, хозяин займется нами всерьёз». Да его боевые дроиды нас разгонят, а соседи добьют. И просто появится новая банда. Не, мило улыбнулся Лан. Просто появится новый хозяин. Я. Завтра займемся, милая. Орхи облизав отложила ложку. За интересным разговором компания успела сварить и съесть похлёбку. Ага. Потянулась девушка в скафандре. Поспим и приступим. Бонда, ты не переживай переживайте так, что мы его не убьем. А если и убьем, то быстро и не больно. И сдержала зевок. Все, я уснула. «А я уже сплю», — пробормотал Лан. Бонда, тебе же все равно не спится, покарауль, а мы тебе завтра патронов дадим. Много?» Мужик захлопнул отвисшую челюсть, но вид имел растерянный. Эти двое несли явную чушь, но с таким уверенным видом. Вообще, за три года на свалке он насмотрелся чудес и психов, но кто-то в душе говорил ему, что с этими ребятами точно долго не соскучишься. Он задумался и не заметил, как задремал. Очнулся на рассвете. Странная парочка покинула их, не прощаясь. «Ну-ну», — усмехнулся Понду, припомнив их бред. «Посмотрим». Ну, откуда ему было знать, на что способны вундеркинды и псионы? Спать цветики, конечно, не собирались. Им нужно было, чтобы дядька успокоился, соскучился от бессистемного блуждания вокруг костра с идиотским бормотанием в бороду, присел и задремал. Просто исчезнуть Лан счел по отношению к новым знакомым неучтивым. По его мнению, им вполне хватало феерического появления сладкой парочки. Влиять на аборигены напрямую Лан не хотел. Грубое воздействие невозможно скрыть от объекта, как и любое другое насилие над личностью. Но и не влиять он не мог по факту своего существования. Ему просто хотелось, чтобы мужик расслабился, и псиполе вокруг с готовностью прогнулось под желание псиона эдакой мощи. Бандиты задремали. Орхи и Лан установили вокруг костра поля неприятие на часок, мысленно попросили подсознание мужиков разбудить их через час, а сами неуспешно направились к своему кораблику — попрыгунчику. Ребята не торопились. По дороге Лан пытался охватить сознанием окрестности, а Орхи анализировала данные. Сделать все самому и быстрому Андрею не получалось. Он даже слегка удивился, что ему удается сохранить рассудок в этой зоне пси-беспредела. Он привык к математически структурированным полям кристаллов, хаотичные всплески пси-активных людей редки, а здесь необузданная энергия пёрла из местного ада гейзерами, закручивалась в торнадо, светилась шаровыми молниями, сверкала разрядами и дарила воистину неземное счастье. Просто приближаться к этому было завораживающе жутко, оно манило бесшабашным всемогуществом, притягивало, звало. Орхи молча, как псион псиону, выдал любимому пси-затрещину. «Очухайся и работай!» «Ух, спасибо», — Лан перевел дух. «Сейчас продолжим, только отдышусь». Девушка, серьезно глядя ему в лицо, с виду бесстрастно ждала. Оба понимали, что вот именно сейчас начался настоящий контакт семицветика с этим миром. Наладить его может лишь Лан, самый мощный пси-маг команды. Он использовал пси-поле еще на земле, даже ничегошеньки не зная о нем. И только рассудок Андрея способен выдержать безумный взгляд свихнувшегося мира. Лан снова побрел вперед с закрытыми глазами... Он шел с грацией и пьяного, и лунатика. Его походка больше походила на танец обкуренного, упившегося огненной воды и настойки на галлюциногенах шамана. Его движения не могли быть движениями нормального человека. Парень явно ушел далеко, за грань. Контакт с Орхи сохранялся. Она получала информацию потоками. Шизоидный мир пел, смеялся, плакал и жаловался на тысячу голосов. Она уже подключилась на полную мощность, но как впервые еще на Земле чувствовала, что не справляется. Орхи направила потоки в себя напрямую, подключилась к клану, сделала шаг вперед за ним, четко понимая, чем рискует. Они оба могут не вернуться. У нее просто не было выбора — потерять Андрея или остаться там навсегда. Она не представляла себе, что тут есть из чего выбирать, и не колебалась. «Ух ты!» — восхитилась девушка. «Вот же ее красотища!» Мир вплотную. Его душа или души, они не просто прекрасны. В них до головокружения хотелось влюбиться. Орхи не стала себе отказывать. чего бы нет? Ведь это не означало разлюбить землю. «Умничка!» Сразу отозвался Лан. «Именно то, чего не хватало. Дружно начинаем тосковать по земле. Вспоминаем ее Дорингу». Орхи приняла его мысль за шутку. Он вообще хохотал в пси, как безумный. «Здоровый не способен быть настолько счастливым». Предложение потасковать по родине, да просто о чем угодно тосковать, показалось неумной хохмой. Она засмеялась, вспомнила все нелепые казусы, что случились с Ланом, с ней, с ней и с Ланом, с Оди, с папкой, с оборотнями. Орхи не сразу сообразила, что окружающая их пси-безумие ей благожелательно, заинтересованно внимает. Она почувствовала чушь, конечно, но тем не менее это было радостное удивление целого мира. Лан вторым уровнем сознания отстраненно отметил жадный интерес Доринга к земле. «Потрясение древнего мира от удивительного открытия. Он не один во Вселенной». Психолог, естественно, предложил Дорингу рассказать о нем Земле. Тот смутился. «Планета — недоросль. Кто бы мог подумать?» Лан внес поправку. «Рассказать Земле — все самое хорошее. Только для этого нужно кое-что предпринять. И, конечно же, сначала о нем это самое все хорошее узнать». Мир как-то слишком радостно согласился. и Едва не пси-пинками вышвырнул парочку в реал. Лан снова захохотал. «Точно, подросток на приеме у психолога. Хочется и все-все рассказать, и бежать без оглядки, унести свои стыдные тайны, спасти свой маленький мирок, зная, что нечего уже спасать, и что он непременно вернется». Лан был уверен, Доринг вскоре снова сам позовет, а пока, чтобы начать, у них достаточно информации. Начали они с того, что в темпе добрались до попрыгунчика. Чтоб без единой злодейской мысли вылезти из экзоскафандров и завалиться в койку. Лан не только общался с псиполем планеты, он и отснял от крестности, в том числе дом местного хозяина. Убивать его или даже просто хамить, Лан с Орхи ни за что бы не стали. В доме читалось присутствие женщин и детей. Хозяин-то оказался главой большого семейства. Да и какой смысл ломать его роботов, угрожать дядьке оружием, когда они могут незаметно пройти через охрану и нормально поговорить с человеком прямо в его личном кабинете в приличное для визитов время? А среди ночи, после двухнедельной невесомости, скафандров, экстремальной посадки, встречи с туземцами и контакта с пси-полем целой планеты, в зоне аномальной пси-активности ребятам требовалось привести в гармонию дух и мысли, очистить эмоции, выплеснуть накипь, просто отдохнуть, Ну и поспать пару часиков. О, Архилапочка, просыпайся, — промурлыкал Лан. Он стоял с подносом в руках перед койкой, с лежащей уютным клубочком девушкой. На подносе источали захватывающий дух аромат чашки с крепким кофе. Андрей пытался изобразить смущение или хотя бы прикрыть ресницами сытое мерцание довольных глаз. «Насильник, ты разве еще не сдох?» Удивилась Саша, принюхиваясь к кофейному аромату, не повернув к нему и головы. «Сашенька, не все тебе на мне скакать!» Попытался утешить ее Лан. «Поменьше бы торчала в пространстве и почаще навещала, гради качалку!» Орхи рывком перевернулась на спину, попыталась сесть. «О, сволочь, я ж до тебя доберусь, крыса астероидная! А копался там со своими удобствами, еще издевается!» «Зря ты так, напрасно наговариваешь!» Похолодел голосом Лан, поставил поднос на стол. «Говоришь, издеваюсь? Ну, полежи так еще немного, милая!» «Нет!» а чтоб не болтало, не подумав, отмел Андрей любые возражения. Пара молодых людей спокойным, даже расслабленным шагом двигались через свалку. Он приобнял ее за плечи. Она шла стыдливо, склонив огненно-рыжую головку и рассеянно слушала хвастливый мальчишеский треп, что теперь в другом мире, вдали от родных, он должен заменить девушке отца, будет лупить бедняжку, как папа, Как она совсем недавно избивала одного романтического юношу. А в ближайшие ночи этот юноша припомнит ей все э, то есть напомнит обо всем самом хорошем в жизни, и она вполне сможет понять и оценить его чувство к ней. Хотя бы потому оценить, что не залюбил еще в усмерть и дает возможность адаптироваться к повышенной силе тяжести в предназначенном для этого экзоскафандре. Так кто из нас будет думать, Лапочка? ласково спросил Лан. Ты, милый. — прошептала Орхи, потупившись. — А ты, любимая? — уточнил он, прижимая ее к себе. — А я дура. Еле слышно признала она, склонив головку на его плечо. — Рыцарь ты мой злой. — Мечтательно подняла глаза к поземному, пронзительно-синему небу Доринга, озаренного ласковой геонтой. Вздохнула. — Как же я тебя люблю, ласковая сволочь!